Антонио! Антонио! Что ты кричишь, Мария? На тебе лица нет. Что я вижу? То же, что и я. Нашу квартиру, телевизор, в котором вот-вот начнется футбол, и э, портрет твоей идиотки бабушки. Нет, да. вот это у меня в руках. Ха, это мой мобильный телефон. Ты что, не знала, что уже изобретены мобильные телефоны? Не а? считай меня дурой, Антонио! Ну, знаешь, Мария, не надо требовать от меня невозможного. Вот, вот это СМСка. Ну, что? Здесь написано целую, люблю твой Тонио! И что? Кому ты это отправил? Самому себе. Зачем? Понимаешь, Мария, иногда мне нужна поддержка, а ты не всегда даешь мне ее. Вот я и подбадриваю себя разными смс -ками. Да? А почему тогда оно отправлено Луизе? М -м -м. А если ты дашь мне 15-20 секунд, я отвечу на твой вопрос. Ха. «А, вот же, согласись, Мария, странно получать СМС от самого себя, поэтому я договорился с Луизой, что когда мне будет особенно тяжело, я буду отправлять ей СМСки, а она будет пересылать их мне, как будто я получаю их от кого-то другого». Фу. Вот. Да? «Да? А вот это что? Ты самый нежный!» «И что?» «Я так действительно считаю. Знаешь, как нежно я э, мою себя в душе, нежно укладываю себя спать.» да, «Хорошо. Не, да. А вот это?» «Да, что?» «Встречаемся в четыре часа у фонтана, моя толстая дура усвистела к своей маме. Что это?» О -хо -хо. Э, У тебя есть время, Мария?» «Зачем?» «Возможно, моего ответа придется ждать долго». Тапку. А, так это же первая фраза из моего романа Я не говорил тебе, Мария Я начал писать роман И отправил себе эту фразу, чтобы не забыть, э, что я начал его писать да. Ну, получается, что ты мне все объяснил Да Но почему-то я все равно чувствую себя обманутой. О, Мария, это связано с разочарованием от политики нынешнего правительства, которое столько всего обещает, но ничего не делает. Все, Мария, ложись спать, а я пойду позвоню Луизе, чтобы она мне перезвонила, как будто это я сам себе звоню. Да. Mm. Да. Mm. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.